Как ее одевали и причесывали, Лина и не помнила. Щеки горели, в глазах плясались звезды, а в ушах все еще раздавался тепло-насмешливый голос Дерека. Видя состояние кандидатки, стилист покачала головой и велела принести лед в льняной салфетке, остудить слишком горячую кожу перед макияжем. Очнулась девушка только перед зеркалом. Нежно-голубое платье с отделкой цвета светлого золота великолепно оттеняло ее фарфоровую кожу и голубые глаза. Невесомая золотистая сетка укротила непослушные локоны, а шпильки с сияющими сапфировыми головками сияли на голове точно корона. Мисс Вайс одобрительно похлопала кандидатку по плечу. «Отлично выглядишь, Линаи! Выходи на галерею, сейчас будет интересно!» Наставница отправилась одобрять остальных кандидаток, а Фейри, неся себя словно хрупкую фарфоровую игрушку, вышла на галерею, где уже собрались другие девушки. Всё здание было прекрасно украшено. Для Фейри, способной видеть магию, обычные украшения терялись на фоне поющих золотых нитей магии драконов, сверкающих серебристых облаков магии стихий и изысканных завитков рунной магии. Здание – Было пропитано духом праздника и само, казалось, веселилось вместе с обитателями. Когда внизу начали появляться прекрасно одетые пары, глаза Фейри распахнулись еще шире. Она видела бушующие потоки магии. Каждый дракон для неё напоминал ходячий факел, отличающийся от соседей цветом. Это так завораживало, что Линаи даже не обратила внимания на то, что прежде столь глубокое видение магической структуры объекта было ей недоступно. Наконец, кандидаток позвали в зал. Девушка спускалась по лестнице, слегка подпрыгивая от нетерпения и восторга. Результат оказался предсказуемым. На последних ступенях она споткнулась, но вместо того, чтобы упасть к ногам халфлинга-мажордома, изящно зависла в воздухе и плавно опустилась на ковер. «Великолепно, мисс!» – оценил этот трюк служитель и громко проговорил в зал. «Мисс Ленае!» Дерек успел, вышел из-за колонны, подхватил за талию и сразу увлек в танец. Леная весело рассмеялась и позволила этому могучему бешеному вихрю увлечь себя. Юбки разлетались, локоны выбились из сетки, кажется, даже ленточка на туфельке развязалась. Но звонкий счастливый смех Фейри разнёсся по залу и осел на всех поверхностях тонкой золотистой пыльцой Ты счастлива? Дерек заглянул в глаза любимой и поднял её к потолку. Счастлива. Я так счастлива, что готова обнять весь мир. Пыльца закружилась по залу, оседая на танцующих. Алине было странно что этот яркий вихрь не замечал никто, кроме неё и Дерека. — Что это? — ледяной попытался поймать горсточку пыльцы, а она просто и незаметно впиталась в кожу. — Благословение Фейри! — Линая ахнула от удивления и восторга. — Знаешь, почему влюбленные Фейри Всегда желанные гости в любом дворце. Почему? Дракон давно вывел свою пару из станца и сейчас срочно искал тихий уголок для разговора. Да вот поэтому наша любовь воплощается в благословляющую магию. Теперь все в этом зале обретут счастье в любви и успех в начинаниях а здание простоит много лет, не страдая от жучков, плесени и прочих разрушителей. Нужно срочно пригласить тебя в гости в наш фамильный замок. Мама постоянно жалуется на плесень, — подмигнул Дер. — Без тебя ничего не получится, — улыбнулась в ответ Линая. — Если тебя не будет рядом, я стану грустить и эффект будет обратным. Ой — Ой-ой-ой! — притворно запереживал мужчина. — Быстро говори мне, прелестное создание, чем можно поднять тебе настроение. Они уже отыскали свой тихий уголок с маленьким диванчиком. Линая села на него, аккуратно сложив руки на коленях, чтобы избежать искушения испортить прическу Дерека а дракон просто встал на колени перед диваном, уложив локти на его светлую обивку. Их лица снова оказались на одном уровне, и Линаи насмелилась прошептать прямо в его манящий рот. «Быть может, поцелуй?» «Надо провести испытание». Ледянова охватил уже знакомый жар, но он удержался, позволив девушке вести поцелуй так, как хотелось ей самой. Алиная сначала просто прижалась к его губам, скованно и неловко. Потом отпрянула, прижалась снова и постепенно втянула его в такой поцелуй, что дракон перестал слышать музыку, топот шагов и разговоры гостей. Только бы эти нежные розовые губы не оставляли его в одиночестве. Кто знает, сколько бы они еще целовались в своем убежище. Но внезапно за переплетение вьющихся роз заглянула немолодая дама с хищным лицом и приятного вида молодой человек, напоминающий красотой манекен в магазине. Влюбленные вздрогнули, и разжали объятия. Суровое лицо незнакомки смягчилось, она немного улыбнулась и, благожелательно кивнув, словно пожелав парочке счастья, растворилась в толпе вместе со своим спутником. Настроение все же было сбито, и продолжать шутить и целоваться больше не хотелось. И Дерек предложил Алинае погулять по залу. Тут много интересного. Балы в клубах славятся тем, что для их проведения приглашают лучших специалистов. Они не спеша прошлись вдоль удивительных ледяных скульптур, подсвеченных магическими огоньками. Потом перешли к удивительному уголку, в котором порхали бабочки, Легкокрылые существа присаживались на ладонь и собирали с нее крупинки сладкой пыльцы. Глядя на них, Линая немного загрустила, ведь ее крылышки так и не появились, поэтому чутко реагирующий на настроение любимой Дер утянул ее к фонтану, в котором резвились золотые рыбки. Это был магически выведенный вид, поэтому блестящие чешуёй рыбёшки выпрыгивали из чаши и танцевали в струях воды. Здесь Фейри снова стало весело, а дракону удалось узнать ещё одну её маленькую слабость. Как все сородичи, Линая не могла устоять против молока, особенно в виде молочных тянучек. На столике со сладостями обнаружилась башенка с ореховой крышей. Стены сооружения были сложены из кирпичиков молочной тянучки. Дерек виртуозно похитил дюжину кубиков, заменив сладости кусочками сахара с чайного столика. И они, как заговорщики, спрятались за высоким кованым светильником, чтобы намертво склеить зубы, конфетами. После чашечки чая и пары танцев праздник показался Линае еще более замечательным, но уже настало время разжигать зимне праздничный костер. Гости высыпали во внутренний двор. Некоторые смело выходили через высокие французские окна, другие неторопливо двигались к двери. Дерек же посадил Линаи на плечо и шепнул «Держись, мое сокровище!» и буквально раздвинул толпу. У костра уже собрались драконы с кандидатками, приглашенные гости и работники клуба. Фейри приготовила маленькие искусственные крылышки, которые купила в магазине, когда увидела, что у всех родичей они есть. Тогда ее обсмеяли, и она впервые ощутила себя отщепенцем в собственной семье. Дерек приготовил мешочек из простого черного полотна. — Что там? — взыграло природное любопытство Ферри. — Сажа, — коротко ответил дракон. — Сажа? — В моей семье все мужчины черноволосые пояснил Дэр, и Линая быстро-быстро захлопала ресницами, стараясь удержать слезы. Выходит, ее сильный и красивый дракон тоже изгой. Они дружно положили свои дары в разгорающийся костер и стояли рядом, держась за руки. Когда начались фейерверки, Линая прыгала и кружилась от восторга, пыталась поймать огненный цветок или сияющую звезду. Дерек предложил ей попробовать малиновое мороженое, и они долго целовались со вкусом малины на губах. Потом, утомленная всеми дневными событиями Фейри, присела на диванчик, зевнула и уснула, положив светловолосую голову, На колени своего мужчины. Дракон сидел неподвижно, не решаясь потревожить девушку, но с появлением уборщиков ему пришлось поднять ее на руки и отнести в общежитие. Уйти она ему не дала, вцепившись в рубашку с силой, несвойственной хрупким девушкам. Мистер Джонсон Любил утро. Бодрящий аромат кофе, хруст свежей на крахмаленной рубашке и свежая пресса. Но это зимне праздничное утро стало для него проблемой, усугубившей головную боль. Накануне они с мисс Вайс позволили себе отведать вино с новых виноградников лорда Рифлейма. Как известно, Лавовые склоны весьма хороши для выращивания лозы. Вино было лёгким и приятным. Наставница размякла и позволила себе расслабиться в компании почтенного хауфлинга. Вдвоём они сломали атаманку в его кабинете и заснули там же, укутавшись в плед. А проснуться пришлось от бешеного стука в дверь, и криков дежурного швейцара. «Мистер Джонсон! Мистер Джонсон! Вас хотят видеть!» Ситуация была неприятная. Пришлось быстро брать все в свои руки. Пока мисс Вайс приводила себя в порядок, управляющий распорядился принести все необходимое в смежный с кабинетом зал для переговоров. На душ времени не оставалось. Влажные салфетки, антипохмельное зелье, магически заваренный невкусный кофе и чистый костюм. В кабинете все еще пахло вином и страстью, так что пришлось выйти к незваным гостям в приемную. Увидев посетителей, мистер Джонсон с трудом сохранил любезную улыбку. На его пороге, Топтались неприятности в виде семейства Фейри. «Где она? Где наша девочка?» — истерично вопросила прелестное создание лет пятисот. Серебристо-розовые оборки развивались вокруг нее, словно по приемной гулял вихрь. «Кто именно вам нужен?» — вежливо осведомился мистер Джонсон надеясь на сообразительность мисс Вайс. «Алинаи, моя дочь, мы узнали, что вы держите ее здесь против ее воли!» Управляющий был в числе последних уходящих с бала и прекрасно видел, с какой нежностью смотрел дракон на свою ношу и как доверчиво прижималась к нему Фейри. Тела не лгут. Мисс Ленайе подписала контракт на пребывание в клубе до зимнего праздника, меланхолично объяснил он. Его действие закончилось вчера. Где мисс находится сегодня, мне неизвестно. Наш клуб закрыт на праздничные каникулы. Между тем, где-то в отдалении скрипнула дверь и мистер Джонсон приготовился отражать атаки бешеной мамаши. Однако Фейри начала бегать из угла в угол, принюхиваясь, потом вынесла вердикт. «Она была тут!» «Конечно, была!» Халфлинг изобразил великолепный фырк, достойный актера великой сцены. «Мадам, я еще раз объясняю вам!» Контракт мисс Линаи закончен. Между тем, мисс Вайс неслась по коридору, захлопывая за собой двери, налагая на них магию, устраивая простенькие ловушки. Как хорошо, что служащие еще спят. Как она и ожидала, голубки нашлись в комнате Фейри. Девушка безмятежно парила в воздухе, над широкой грудью дракона. Ледяной расположился на полу, по армейской привычке положив рядом оружие. «Мисс Ли Лорд Дерек! Тревога!» Услышав знакомый сигнал, дракон вскинулся и стукнулся лбом о лоб Фейри. Раздался треск, полетели искры. Девушка... Списком свалилась на пол. «Мисс, ваши родственники сейчас находятся внизу. Они пришли забрать вас!» Коротко обрисовала ситуацию Полу «Забрать? Зачем?» Шокированная Фейри потирала лоб. Наставница была честна до жестокости. «Ваша магия просыпается!» Они почувствовали это, несмотря на защиту клуба, и прибыли за вами. Контракт завершился вчера. А новый вы подписать не успели. Дерек понял быстрее. Обнял Линаи, заглянул в глаза. «Лен, ты меня любишь?» Девушка покраснела и засветилась. «Да». «Уедешь со мной?» Или с родственниками? «С тобой», – твердо ответила она и горько добавила. «У них было 30 лет, чтобы показать мне свою любовь». «Благодарю за предупреждение, мисс Вайс. Мы уходим. Свяжемся с вами по магафону». С этими словами дракон обнял девушку и активировал экстренный портал. В приемной шум стоял до потолка. Летали какие-то перья, стружки и пепел от сигар. Мисс Вайс неторопливо вошла, переключая внимание спорщиков со взмыленного управляющего на себя. Он немедля обрадовался и перекинул внимание гостей на нее. «Это наставница наших девушек». Она знает о вашей дочери несколько больше. Голосистая дама тотчас подлетела к полусельфиде, трепеща пепельными крылышками. «Где моя Леная?» – возопила она, переходя на ультразвук. «Не знаю». Мисс Вайс была холодна, потому что говорила абсолютную правду. Она, конечно, могла догадываться – куда ведет экстренный портал северного дракона. Но догадки – это не истина в последней инстанции. Фейри заволновались. Точно разноцветное море, их крылья трепетали, поднимая ветер, а голоса заставляли прикрывать уши руками. Прекратить! В приемную вывалилась зеленокожая полуогреха и одним словом остановила разгул воздуха и магии. С ума сошли, орать после зимнепраздничного костра. Хотите девочкам нервный срыв устроить? Любого, кто нарушит тишину и порядок, сожгу на медленном огне. Мисс Вайс едва не зааплодировала пожилой леди. Ее вздыбленные светлые волосы Просторная ночная сорочка, напоминающая чехол для дирижабля, и длинные черные когти впечатлили Фейри лучше любых слов. Под тяжелыми взглядами наставницы, управляющего и женского доктора члены семейства мисс Ленайя предпочли ретироваться. Благодарю вас, миссис Вюртенберг. Управляющий склонился в изящном поклоне над рукой дамы. А она пренебрежительно отмахнулась. «Пустяки, Джонсон, эти гады не дали мне досмотреть мой любимый праздничный сон, так что хороший пинок под зад они все же заслужили». Спасительница клуба удалилась, а Халфлинг и Полусельфида вернулись в кабинет подкрепить нервы глоточкам бренди. Так куда они отправились? — спросил мистер Джонсон, расслабившись в своем любимом кресле у камина. — Понятия не имею. Лорд Дерек обещал связаться с нами через магофон, пожалуй, безупречными плечами женщина. — Как думаешь? «Эта семейка тут еще появится?» Мужчина уже скинул давящий галстук, запуская пальцы в безупречную прическу партнерши. «Думаю, да, но контракт — надежная вещь», — коротко с придыханием ответила она и на время позабыла обо всем.